Автор Эстелан. Случилось всё в то время, когда я работал журналистом в Жёлтой газетёнке. Да, 90-е были крайне смутным временем. А смутное время, как известно, очень сильно действует на людей. Именно в такие времена и начинаются разброты шатания. Бойным цветом расцветают всяческие экстрасенсы, маги и прочие шушера. Наверное, именно поэтому тогда и пользовалась таким безумным спросом «жёлтая пресса». Заголовки в духе «саблезубые пингвины в метро напали на пенсионера», Известный маг-предсказатель Дмитрий Пупырышкин предсказывает конец света в четверг, крокодил, пролезший через канализацию, сожрал семью из четырёх человек, и инопланетяне похитили жительницу Большого Парнокопытцева пятый раз за неделю после бутылки водки, сносили простым обывателем башню. Большая часть этого бреда, конечно, воялась тут же, на коленке. Но приходилось и побегать за действительно крышесносными сюжетами. Как известно, журналиста ноги кормят. Даже такого, каким я был тогда. Когда фантазия иссекала на помощь приходили большие друзья-белочки из зелёных чертей, которые по вполне определённым причинам и видели большую часть мистики и неведомых существ. Именно их чаще всего посещали инопланетяне, и им являлось лохнесское чудовище верхом на снежном человеке. Короче, работа хоть и интересная, в первое время, но довольно утомительная. Я как раз вернулся с одного такого интервью в знатном Зажопинске, когда меня подловил один из наших главредов с новостью, что мне снова нужно куда-то двигаться». «Будет бомба!» — увещевал меня Максим, цепко держа за локоть, чтобы не сбежал. «Макс, ну серьёзно, вампир. Я сегодня уже пообщался с чуваком, на которого из колодца оборотень напал, надели оказавшийся старым тулупом, надетым, кстати, на ещё зимой пропавшего свояка. Кстати, там только он и не блевал от запашины. Менты вообще отказались из машины вылезать». «Зуб даю. История стоящая. На понедельник в печать поставим. Всем башню сорвет. Представь только заголовок. Упыри в нашем городе. Внимание! Они могут быть вашими соседями!» «Представляю», — вяло отозвался. «Я понимаю, что от новой поездки не отвертеться». «Осенний вечер особенно располагает к мрачным размышлениям, коим я и предавался, сначала отстояв несколько часов в пробках, потом покружив дворами и, наконец, с трудом втиснув свою колымагу в крохотный закуток по молчаливому согласию сторон, считающейся парковкой возле искомого дома». «Да твою же!» – с чувством выругался, ощутив, как со случившегося тут же дерево сорвалась крупная капля прошедшего недавно дождя и юркнула за воротник. Встряхнулся, как крупная собака. Окинул взглядом обшарпанную пятиэтажку с нужным мне адресом. «Да уж, самый рассадник вампиризма». На вампирское логово это убогое строение было похоже примерно так же, как и я на миллионера. Нужный подъезд был не заперт, лампочек на этажах тоже не было. Так что подняться на нужный этаж было тем ещё квестом. По пути вступив во что-то мягкое, я сначала получил инфаркт, а лишь потом опознал в отозвавшемся тихом стоне теле, то ли очередного наркомана, коими в те времена был богат любой большой город, то ли бомжа. По крайней мере, больше никаких признаков протеста он не проявлял, на чём я счёл инцидент исчерпанным и отправился дальше. Нужная дверь была такая же обшарпанная, как и всё вокруг. Дверь мне открыл вполне бодрый мужичок неопределённого возраста. «Здравствуйте», — мрачно поприветствовал я владельца недвижимости. «Я журналист от газеты. Знаю, знаю!» Неожиданно уверенным голосом отозвался тот и посторонился, пропуская меня в квартиру. Ну, ничего так. Бедненько, но чистенько. Без особых изысков. Проведя меня на кухню, собеседник предложил чаю, сам, впрочем, воздержавшись. Выложив свои орудия труда, я, впрочем, решил не тянуть кота за сфинкс и приступить к делу. «Так, говорите вы...» – щёлкнула кнопка диктофона. «Не в силах всегда полагаться на технику, часть заметок я всегда записывал в блокнот. Диктофоны, бывает, сбоят. В этом плане бумага надёжней. А учитывая специфику моей работы, бумага всё вытерпит. Спросите у туалетной». «Вампир, да». Устроившись на стуле напротив, собеседник сверкнул на меня взглядом поверх очков. «Конечно, конечно», – быстро согласился я, – тоном, которым добрый психиатр беседует с шизофреником в период обострения. На всякий случай окинул внимательным взглядом само помещение и собеседника. Кувалды в обозримой близости не было, ножей тоже, как и молотков, а одежда мужчины не топорщилась спрятанным под неё топором. Всякое бывало. Кто то даже пытался грабить нашего брата в силу собственного сумасшествия или уверенности, что все журналисты богачи. — И давно у вас это началось? — Право слова юноша. Нет необходимости говорить со мной как с психом, с коими учитывая специфику вашей работы. Я уверен, вы успели наобщаться. Морщинка пролегла между бровей собеседника. Я присмотрелся к нему внимательней. «Ну да, не особо смуглый, но надо же поддерживать легенду. Возраст определить сложно, не меньше тридцати, но и не больше пятидесяти. Одет, как и все здесь. В речи присутствует акцент, но мои познания в языках не настолько богаты, чтобы определить его точно. Когтей не наблюдается, слюни не капают, клыки не торчат, вроде. Топор... Ах да, на этот предмет я его уже осматривал». С виду, да и по манерам, нет, не работяга. Скорее, работник НИИ, библиотеки, возможно, лингвист. Интеллигент одним словом. «Прошу прощения», — откинувшись на спинку стула, я пошарил по карманам, нашёл пачку сигарет, выложил на стол, но не закурил, не получив однозначного разрешения. Не слишком прилично даже в нашем обществе курить в присутствии тех, кто категорически против этого. Но поймите и вы меня, как разумный человек разумного человека. Ваше заявление звучит несколько фантастически. Прекрасно понимаю, показалось, или теперь в его голосе появились знакомые мне нотки доброго доктора. Поднявшись со своего места, мужчина дошёл до одного из шкафчиков, достал из него и поставил на стол пепельницу, открыл форточку и вернулся на стул». Наверняка у вас много вопросов. Но давайте я начну по порядку. Итак, имя я сказал своё настоящее. Не то, под которым живу уже вторую сотню лет. Да, меня действительно зовут Роберт. Фамилия, я полагаю, особой погоды не сделает, так что опустим её. Также полагаю, что моё детство и отрочество тоже не будут особо интересны вашим читателям. Перейдём к главному. «Когда началась Великая война, в то время мы ещё не знали, что это будет первая из Великих войн, так что вам она наверняка известна как Первая мировая, я был призван на фронт и зачислен, как и многие медики, в норфолский полк. Да-да, тот самый, дро 5 батальон, которого позже стал известен на весь мир своим исчезновением. Я был частью первого батальона. Мы боролись с германцами во Франции». «Да, война. Может, сейчас это и кажется героическим или романтичным, но на самом деле война — это грязь. Грязь, кровь, смерть и боль. Много боли. Пока именитые медики боролись за жизни раненых в госпиталях, до которых враги не добирались, я и мои, скажем так, коллеги, мы были практически на передовой». летящий пуле или снаряду, как и врагу с оружием в руках, абсолютно всё равно, солдат перед ним или медик. Мало тех, кто вернулся с войны без своего набора ран. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. В какой-то мере мне повезло больше, чем остальным. В какой-то меньше. Я вернулся с войны, но не выжил. Это как? До сих пор всё было более-менее логично. Я не слишком хорошо знал хронологию Первой мировой, но, по крайней мере, явных несостыковок до сих пор в рассказе не было. Монголы верхом на штурмовых слонах не попадались. Хотя, над чем тогда воевали турки? «Это!» — собеседник изогнул бровь, вновь сверкнув глазами поверх очков. Они у него зелёные, даже салатовые, я бы сказал. «Странно, линзы?» «Это!» «Это довольно банально. Ничего такого, что показывают в современных фильмах. Никто не подкрадывался под покровом ночи, чтобы тяжком вырезать спящий лагерь. Нет. Вампира я встретил там же, на поле боя. Никогда не думал, что даже такие, как он, я страдаю тальтруизмом. Он был ранен, настолько ранен, что я ничем не мог ему помочь на месте». А уж о том, чтобы дотащить человека с развороченной грудной клетки до полевого госпиталя, и речи не могло быть. Единственное, что я мог, так это прекратить его мучения. Даже помню, что я ему тогда сказала «всё будет хорошо». Да уж. Едва я опустился на землю рядом, распаковывая полевой чемоданчик, как умирающий, как я думал, Тут же силой вцепился рукой в волосы. Дальнейшее я помню лишь обрывками. Боль, накатывающая слабость. А потом уже я лежу на земле, а незнакомец копошится в моём чемоданчике. «Так ты медик!» – бросил он сквозь зубы. «Плохо. Хотя тут кому как». Прежде чем потерять сознание, я успел отметить про себя, что от ран незнакомца... Не осталось и следа. Рваная одежда, густо заляпанная грязью и кровью, позволяла увидеть, что не осталось даже шрамов. Когда я очнулся, было темно. Темно и тихо. Ни одной живой души вокруг, хотя мертвецов было много. Слух постепенно возвращался, и вскоре стал различим шум боя где-то в стороне. Похоже, наши отступили. Рядом валялись стеклянные осколки, в которых я с трудом, но опознал раздавленный шприц. Не помню, как доставал его. Может, всё это привиделось. Быстро осмотрев себя в меру возможностей, я не нашёл ран. Никаких следов ни от пуль, ни от осколков снарядов. Возможно, контузия. В любом случае, сначала надо вернуться к своим. «Описывать свой обратный путь я тоже не вижу смысла, но к своим я вернулся. Что было по возвращении, тоже не особо интересная информация. Но вот следом довольно быстро понял, что что-то не так. Сначала казалось, что изменилось всё вокруг, а лишь чуть позже дошло, что изменился я сам. Думаю, вы уже догадываетесь, как именно». Странно это, понимать, что спишь, но не помнить, как заснул. Тогда я впервые услышал голос во сне. Не было ни картинки, ни образа, лишь темнота и голос. И этот голос из темноты говорил со мной, рассказывал о правилах новой жизни. Рассказывал, что я всегда буду спать на рассвете и закате, этого не изменить, таковы правила». Рассказывал, что солнечного света можно не бояться, но слишком долгие солнечные ванны чреваты ожогами, прораны, кровь, осторожность и, конечно же, смерть. Ага, вижу, вам интересно, как это – убить такого, как я. Скажу сразу, для этого придётся очень постараться. Ни солнце, ни осиновые коли, ни серебро вам тут не помогут». Собеседник рассмеялся и опустил подбородок на скрещенные пальцы. Я потягивал чай, задумчиво смотря в окно за его спиной. Вопросов действительно было много. «Так вы британец? Как же вас занесло в нашу тьму таракань?» Признаться, никогда бы не подумал, что вы иностранец. Собеседник снова улыбнулся, сверля меня взглядом. «Ха -ха. «Россия – большая страна, тут легко затеряться. Можно менять города, не позволяя другим жителям замечать, что время идёт, а ты не меняешься. Переезд раз в 20-30 лет – дело утомительное, но не слишком сложно. После того, что произошло, я уже не мог вернуться домой». А как же кровь? Увы, это необходимость. В условиях фронта добывать её было несложно. Достаточно привыкнуть. Сначала было довольно сложно переломить себя. Свои убеждения, свои принципы. Казалось, что это мерзко. Но людям свойственно привыкать ко всему. В мирное время сложнее. Я знаю, о чём вы подумали, но нет... «Нет необходимости нападать на прохожих, а потом долго думать, куда незаметно деть обескровленный труп. Это было бы слишком заметно. Я скажу так, у медицинского образования есть свои плюсы. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, предварительно убедившись, что человек не вспомнит этот момент. Жертва обычно и не подозревает, что её немного ограбили». «Гипноз?» — холодный чай лежал комом в желудке и отказывался рассасываться, наоборот, словно собираясь комок. «А как же!» — мужчина рассмеялся. «Без него было бы слишком много суеты». Однако разговор затянулся. Я глянул на пустой блокнот. Только первая пара строчек была занята заметками по Первой мировой. Надо бы раскопать информации на этот предмет. Заодно и проверить. Слишком уж гладко звучал весь рассказ для сумасшедшего. Может, его и можно будет пустить в тираж. Так вы говорите, что вы такой не один, и вполне может быть, что где-то есть ещё один? А, не один, юноша. Далеко не один. В каждом городе есть такие, как я». «Просто вы никогда не обращали внимания. И вы уверены, что они не будут против этой публикации?» Я привычным жестом запихнул блокнот и диктофон обратно в карман. А, «Даже если бы я назвал имена и где их искать, вам никак не помогла бы эта информация. Если мы не хотим, чтобы нас нашли, нас не найдут». «Кстати, если вы вдруг решите вернуться и что-то уточнить, меня здесь уже не будет. Эту квартиру я м -м, позаимствовал у знакомого как раз для этого случая. Правда, он вряд ли об этом вспомнит». Собеседник снова улыбался, наблюдая, как я обуваюсь. Правда, ботинки от чего-то отказывались сотрудничать и натягиваться на ноги. А если мне потребуется информация, ботинки и ноги всё же пришли к соглашению. Теперь я замеру при открытой двери в подъезд, где на площадке снова шевелилось что-то мягкое и мычаще. Если это будет что-то важное, я сам с вами свяжусь. Дверь за спиной закрылась, оставив меня наедине с наркоманом-бомжом, темнотой и... странным ощущением, что кто-то в этом мире свихнулся. Если я, это будет очень печально. К утру я отправил материал Максиму, что уже было подвигом, так как в блокнот я ничего не записал. А диктофон, как оказалось, благодаря какому-то неведомому багу, записал только мой голос. Я совсем уже было собрался спать, когда, стянув свитер, обнаружил на сгибе локтя след от инъекции или капельницы. Спать расхотелось, по спине прокатилась волна холода. Твою мать! Пришлось звонить Максу и всё же выковыривать его из постели. И всё это только для того, чтобы узнать, что контактов Роберта у него не было. Не было телефона, только адрес. А, как бы ни хотелось возвращаться в Тухибару, пришлось снова одеваться и ехать. Машина не завелась, на такси денег не было. Пришлось потрястись в общественном транспорте. До нужного дома я добрался в ещё более скверном настроении, чем вечером. На нужный этаж взлетел, почти не касаясь ступени, и только на крыльях ярости. Однако дверь мне открыл рослый бугай, за спиной которого маячила женщина с ребёнком на руках, второй прижимался к её ноге. Похоже, семейство собиралось на завтрак. «Где Роберт?» «Какой еще Роберт?» «Обкурился?» Бугай одной рукой ухватил меня за куртку, а второй закрыл за собой дверь, вытащив меня в подъезд. «Совсем охренел, Нарик?» «Мужик средних лет!» «Вчера был!» «Разжать его пальцы не получалось!» «Ты рехнулся!» «Какой еще мужик?» «Иди проспись, алкаш!» С этими словами он испустил меня с лестницы. Так что в редакцию я вернулся слегка помятым и с омячным флёром после приземления в лужу на площадке. Макс был в восторге от материала, которого, впрочем, я не разделял. Меня мучили подозрения и вопросы. Может, мужик и в самом деле был просто психом? Может, они с Бугоём договорились меня разыграть? Может, даже с Максом? Может, след остался от укуса какой-нибудь блохи. Может, это всего лишь фантазия больного человека. А если нет? В конце концов, об этой истории мне удалось забыть. Жизнь текла своим чередом. Постепенно издательство пришло в упадок. Пришлось искать другую работу. Короче, пришлось вертеться и думать о выживании, не о психах и мистике. Так все и шло бы, если бы на днях мне не пришло мыло, от которого я почему-то не смог отмахнуться, как от прочего остального спама. Здравствуйте. Думаю, нам снова есть о чем поговорить. Роберт. Озвучил Варгард. Голос Некрофоса. Как вы уже могли понять, Эстелан пишет в совершенно своём и, пожалуй, всегда узнаваемом стиле. Именно поэтому все истории его авторства мы собрали в отдельный плейлист, чтобы вы могли время от времени к нему возвращаться и получать порцию иронической мистики. Ссылка на плейлист в закреплённом комментарии, там же ссылка на мой личный канал «Варгард». Уже скоро снова услышимся.